17. -е. Поворачивай, руль ненормальный! Закричала Лира, пытаясь перехватить управление. Положитесь на меня! Прокричал я в ответ и вывернул руль влево до упора. Я знаю, что делаю! Дядя Йони! услышал я голос Яэли, зажмурившийся от страха. Остановись, пожалуйста! Мы разобьемся! Сейчас мы врежемся! Закричала Лирас с ужасом глядя вперед, и пытаясь спихнуть меня с сиденья. Я без предупреждения ударил по тормозам и вывернул руль вправо. Развернувшись, машина подлетела в воздух и перелетела через стенку, отделяющую ее от финишной черты. «Первое место!» — объявил голос диктора. Бросив на Лирас торжествующий взгляд, я, сделанным безразличием, встал с водительского кресла. Полчаса назад она привела нас в зал видеоигр и, указав на два аттракциона в виде гоночных автомобилей, произнесла. «Даже не пытайся! С первого дня я безуспешно пытаюсь понять, как занять первое место!» Присмотревшись к происходящему на экране, я поспорил с ней, что добьюсь победы с третьей попытки. Мне потребовалось всего лишь две. «Но...» — промямлила Лирас: «Как?» «Посмотрите сюда. Я ведь фотограф, и я заметил...» «Да заткнись ты!» — схватила меня за руку Лерас. «Объясни, как ты это сделал!» «Я умею обращать внимание на детали». «А как же ты тогда не заметил лестницу?» Этим трюком они уже пользовались в 2001 году. «Что?» — недоуменно спросила Лерас. «О чем ты говоришь?» «Вот». Указал я на логотип, нанесенный на борт машины. Этот трюк со стеной был в их игре, вышедший еще в 2001 году. Как только я увидел его... «Ты говоришь о видеоигре двадцатилетней давности?» — Потрясенно спросила Лерас. «Как ты можешь такое помнить?» Этот трюк, Лерас, я не смогу забыть никогда. Наигравшись в «Кошмар на улице Вязов» и «Остров обезьян», Яра предложила попробовать что-нибудь совсем другое, и, скачав откуда-то игру, заявила ⁇ Вот тебя в Думаю, мы пройдем ее до вечера. Надо же сделать перерыв, верно? ⁇ Однако спустя несколько месяцев мы все еще не могли пройти третий уровень. Яра, привыкшая добиваться своего всегда и во всем, просто не могла оторваться от этой игры. Приходя к ней домой после школы, Я заставал ее сидящей за компьютером, а, уходя вечером домой, оставлял ее застывшей у экрана в той же позе. И вот однажды я предложил ей перестать играть, сделать паузу и просто побыть вместе. Так произошла наша первая серьезная размолвка. На следующий день, тихо войдя к ней в комнату, я сел за компьютер и нажал на педаль газа. Задача была предельно простой врезаться на машине в какую-нибудь стену и увидеть, как она разлетается на тысячу частей. И чтобы Яра, принимающая каждую аварию слишком близко к сердцу, вынуждена была наблюдать за этим. Снова и снова и снова. Но Яра, догадавшись, что я задумал, твердо решила не позволить этому случиться. Нажав на педаль газа, я направил машину на стену, которую создатели игры воткнули прямо посреди пустыни, а Яара, опустившись на колени, обеими руками изо всех сил нажала на тормоз. И тут случилось чудо. Наш голубой «Форд Мустанг» поднялся в воздух, вопреки всем известным законам физики, перелетел через стену и приземлился за линией финиша, опередив следующую прямо за нами машину. Мы победили. Так впервые в жизни терпение и упорство Яары объединились с отсутствием этих качеств у меня для достижения общей цели. Прекрасный повод порадоваться. И в то же время источник всех наших проблем. Но это были еще цветочки, потому что настоящей проблемой, я понял это после исчезновения Яары, но по сей день так и не постиг до конца, стало то, что я никогда не был один. Все мои воспоминания можно разделить на две части — я с семьей и я с Яарой. А в те редкие моменты, когда я все таки бывал один, в часы, когда Яара была на занятиях, в самолете у своих родителей, мою голову заполнял лишь страх, гнев на родителей и тоска по Яаре. И вот впервые после моего возвращения в Израиль я не думал ни о том, ни о другом а думал о том, как мне повезло, что Лерас видела мой триумф. «Как было здорово, дядя Йони!» — воскликнула я Элли, протягивая мне руку и позволив себе, наконец, прикоснуться ко мне. «Так значит, я ни разу не выиграла просто потому, что не наигралась в детстве?» — спросила Лерас, недоверчиво глядя на экран аттракциона. «Просто вы не такой умелый водитель, как я», — сложив руки на груди, Я ждал от нее похвалы. Это ты здесь такой крутой, а в действительности, небось, ездишь не быстрее 40 километров в час! засмеялась Лира, и от звука ее смеха мне стало хорошо на душе. Я уж и не помню, когда сидел за рулем в последний раз, признался я, пожимая плечами. Но уж точно не в Лондоне. С Лондоном мне все ясно. Но как ты умудрился никуда не ездить в Израиле? «А куда мне здесь ездить?» — невольно вырвалось у меня. «Но ведь ты сказал, что вернулся несколько месяцев назад!» Лера окинула меня изучающим взглядом, но без капли осуждения. «Верно», — ответил я, глядя под ноги. «Так как же? Ты что, не ездил к друзьям?» «У меня их нет». «А на свидание?» Я лишь молча усмехнулся. «Так что?» спросила Лерас. «У тебя нет никого, кроме твоей семьи?» «Это временно», — хотелось ответить мне. «Лишь до тех пор, пока не вернется Яара». Но тут же понял, как странно выглядел бы подобный ответ в глазах человека, который через 30 часов будет наблюдать за порядком на свадьбе той самой Яары и сидит со мной вовсе не ради приличия и не из жалости, а просто потому, что я подозреваемый номер один». И несмотря на то, что раз главное препятствие на пути к возвращению единственной женщины, которую я люблю, я сижу тут именно с ней, потому что кроме нее у меня никого на свете нет. И лишь сейчас я понял, что одиночество мое длится уже целую вечность. «Странно», — произнесла раз пожав плечами, — «в таком случае они должны быть очень довольны этим обстоятельством». Просто между нами нет ничего общего. Кроме того факта, что вы одна семья. Очень уж мы разные, — произнес я шепотом, чтобы я или меня не услышала. По правде говоря, я тебя понимаю. Подойдя к распределительному щитку, Лерас включила лампочки, осветившие огромный зал и надпись над входом «Детское царство». Когда ты описываешь все именно таким образом, «Правда? Даже вам это бросилось в глаза?» «Конечно», — ответила Лерас. «Они относятся к породе людей, которые считают, что лишь они одни правы, а все вокруг ошибаются. Верно я говорю?» «Да», — признался я. «Абсолютно!» «Целый день пытаются проломить лбом в стену», — улыбнулась Лерас. «Все вокруг говорят им нет, а они все никак не повзрослеют». «Точно!» «Поправь меня, Йони, если я ошибаюсь!» Улыбнувшись, раз подошла ко мне так близко, что я снова почувствовал запах жвачки. «Но разве не по той же причине ты стал фотографом?» И тут мне снова захотелось удавить ее. Мало того, что все всю жизнь говорили обо мне гадости, но утверждать, что лучшее из того, что было у меня в жизни, случилось лишь потому, что я похож на остальных членов моей семьи, это уже слишком. Это вовсе не одно и то же, ответил я огромным усилием воли, сохраняя самообладание. Абсолютно то же самое, возразила Лирас, достав из кармана мобильник и набрав что-то на клавиатуре. «Но они пытались помешать моим мечтам исполниться!» «Незаметно, чтобы тебе это так уж помешало!» «Они никогда не пытались понять меня!» «Ну и что?» — спросила Лерас, что-то печатая. «Они старались, чтобы ты хорошо учился, думали о твоем будущем и не знали, что у тебя есть одно из тысячи отклонений, о которых в их поколении никто не задумывался!» «Нет у меня никаких отклонений!» Не рассказывать им ни о чем и думать, что они сами догадаются? По мне, так это самое настоящее отклонение. Кто вообще такая, чтобы говорить мне подобные вещи? Нет, это переходит уже все границы. Вы ничего обо мне не знаете. Я знаю о тебе достаточно. А вот ты действительно не знаешь обо мне ничего. Так вот я... «Потерявшая мать в 18 лет и живущая с впавшим в депрессию отцом, знаю гораздо лучше тебя, что семья — это все, что у тебя есть. Так что кончай со своими глупостями и обрати на них внимание». «Нельзя ли потише?» — прокричала с карусели Яэли, завершая неизвестно какой по счету круг. «А то у меня сейчас уши отвалятся!» Первым моим побуждением было сделать что-нибудь и немедленно, пока эта девочка не превратилась в Деклу, которая в 9 лет начала жаловаться родителям, что от меня много шума и что я мешаю ей делать уроки и вообще дышу и существую. Но когда она приказала фоткой меня, дядя Йони! Хочу, чтобы мама увидела, как я катаюсь!» Я понял, что пароход уже уплыл. Передо мной находилась точная копия ее матери. Обычно в подобных случаях я ссылался на отсутствие фотоаппарата. Мама просила меня сделать несколько фотографий на Песах, Декла умоляла сделать фото Яэли в день ее рождения, а иногда мне и самому приходила в голову мысль взять в руки камеру и пройтись по набережной в надежде, что приступы страха, начавшиеся после посещения больницы Святой Марии, Наконец-то оставили меня в покое. Но я боялся обнаружить, что все осталось по-прежнему. А еще больше боялся того, что приступы все-таки прошли. И каждый раз мне хотелось, чтобы кто-нибудь спросил: Что случилось, Йони? Почему ты больше не фотографируешь? Но никто так и не спросил: Ну же, дядя Йони, сфоткай меня! Не раздумывая ни секунды, то ли потому, что хотел доказать Лерас, что стал фотографом по призванию, то ли потому, что хотел показать ей же, что прекрасно отношусь к своей семье, я сунул руку в карман и только тут вспомнил, что мой телефон разбился при падении. «Ты ищешь вот это?» — спросила Лерас, доставая его из правого нагрудного кармана. «Вот это да!» — изумился я. «Что вы с ним сделали? Выглядит совершенно как новый!» «Это потому, что с ним ничего и не случилось!» «Но вы же сказали моей маме, что... Просто я поняла, что у тебя нет страхового полиса!» «Как вы можете так говорить обо мне?» — обиделся я. «Он у тебя есть?» — Удивленно спросила она. «Нет, но...» Йони. Приблизившись раз, снова положила руку мне на плечо. «Что?» «Сфотографируй уже свою племянницу. Иначе нам придется искать у тебя другие таланты. А я не уверена, что смогу уделить этому достаточно времени». Забрав у раз телефон, я в течение четверти часа распластывался по палубе, прыгал, бегал, присаживался и за все это время не услышал ни одного голоса. Может быть это случилось потому, что я фотографировал девочку, а может быть потому, что за мной все время наблюдала Лирас. А теперь ее! улыбнулась я Эли, указывая на Лирас. ⁇ Что? ⁇⁇ удивленно спросил я и посмотрел на Лирас. ⁇ Нет, я Эли, я вовсе не уверен, что она захочет... А почему бы и нет? ⁇⁇ спросила Лирас, убедившись, что офиг все еще спит. У меня нет ни одной нормальной фотографии. С фоткой ее дядя Йони! Слишком громко прошептала мне на ухо Яэли. Она красивая! Она. промямлил я, не знаю, что сказать. Если она. Ты тоже думаешь, что я красивая? Спросил Элирас без тени смущения. Я.. Я не хочу сниматься у фотографа, который не уверен, что я красивая. Верно я говорю, я Элли? Верно. А я открыл рот и тут же закрыл, не зная, как сказать «да», не произнося этого слова. У меня и камеры-то настоящей нет. Это же не... Уверена, подписчики в Инстаграме меня простят. Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. «Вы хотите сниматься прямо здесь, на палубе?» «Я Элли», — спросила Лерас, наклонившись к моей племяннице. «Ты была когда-нибудь в корабельной рубке?» «Нет!» — воскликнула я Элли, широко открыв глаза. «Хочешь там побывать?» «Да!» «Тогда пойдем!» и они, улыбаясь, пошли вперед, взявшись за руки. А я замешкался, впервые в жизни пытаясь снять с тормоза детскую коляску. «Только не забудь фотографа своего прихватить!»